Служебный вертолет Белджет-Нейджер пронесся над оврагами и лишенными растительности хребтами горной гряды Санта-Ана. Тень от него бежала впереди, поскольку пятница подходила к концу, и солнце садилось на западе. На подлете к каньону святого Джима Лемюэль Джонсон выглянул в иллюминатор и увидел внизу на узкой полоске голой земли четыре автомобиля — из окружного отдела полиции. Рядом с каменной хижиной стояли еще несколько машин, включая универсал, патологоанатома, и джип Чароки, вероятно, принадлежавший убитому. Вырубка была небольшой, и пилоту едва хватило места для посадки вертолета. Еще до того, как перестал трещать двигатель и остановились лопасти, бронзовые в лучах заходящего солнца, Лем выпрыгнул из вертолета и заспешил к хижине. В двух шагах за ним следовал Клифф Соамс, его правая рука. Уолт Гейнс, шериф округа, вышел из дома навстречу Лему. Гейнс был крупный мужчина, шести футов четырех дюймов ростом и весом сотни в две фунтов с широченными плечами и крепкой грудью. Пшеничные волосы и васильковые глаза делали бы его похожим на киноидолы, если бы черты лица не были такими грубыми. Ему было пятьдесят пять, а выглядел он на сорок. Прическа его была не намного длиннее той, которую Гейнс носил во время двадцатилетней службы в морской пехоте. Несмотря на различия в цвете кожи, Лем Джонсон был черным, а Уолт белым. В облике Лемюэль был на 7 дюймов ниже и на 60 фунтов легче Уолта. В происхождении Джонсон вырос в зажиточной семье в то время как родители Гейнса были бедняками из Кентукки, в возрасте, наконец, Лем был на десять лет моложе шерифа, они были друзьями, больше, чем друзьями, почти братьями, вместе играли в бридж, рыбачили и получали ни с чем не сравнимое удовольствие, сидя в шезлонгах на веранде друг у друга, потягивая пиво корона и решая мировые проблемы. Даже их жены стали подругами, невероятный случай, по мнению Уолта, поскольку, как он сам говорил, моей старухе никто не нравился, с кем бы я ее не знакомил за все эти тридцать два года. Для Лема дружба с Уолтом Гейнсом тоже была исключительным событием, так как он очень трудно сходился с людьми. Он отдавал всего себя работе, и ему не хватало времени для того, чтобы простое знакомство переросло в дружбу. С Уолтом, правда, все было проще. Они сразу стали друзьями, без всяких церемоний, моментально углядев сходство взглядов и привычек. Уже через полгода со дня знакомства у них было чувство, что они знают друг друга с детства. Лем ценил эту дружбу почти так же высоко, как свой брак с Кариной. Если бы у него не было возможности расслабиться в компании Уолта, то работа совсем бы доконала его. Когда лопасти вертолета перестали вращаться, Уолт Гейнс сказал, «Не могу понять, почему вы, федералы, федералы, то есть сотрудники Федерального бюро расследований, ФБР, заинтересовались убийством какого-то немытого скватера. — Ну и хорошо, — сказал Лем. — Тебе и не надо это понимать. — Во всяком случае, я не предполагал, что ты сам приедешь. Думал, пришлешь кого-нибудь из своих шестерок. Агенты УНБ, Управления национальной безопасности США, не любят, когда их называют шестерками. Глядя на Клифа Сомса, Олд спросил. Он ведь обращается с вами как с шестерками, не так ли? Он тиран, подтвердил Клифф. Ему шел тридцать первый год, рыжие волосы и веснушки. Больше похож на серьезного молодого проповедника, чем на агента управления национальной безопасности. Слушай, Клифф, сказал Уолт Гейнс, ты должен понимать, откуда произошел Лем. Его отец. Забитый чернокожий бизнесмен, который никогда не зарабатывал больше двухсот тысяч в год. Что поделаешь, бедность. Поэтому Лем считает правильным принуждать вас, белых мальчиков, прыгать сквозь обручи, получая таким образом моральную компенсацию за годы ужасных унижений. «Он заставляет меня называть его масса», — сказал Клифф. масса обращение негров-рабов к своему хозяину. — Ну, я так и думал, — ответил Уолт. Лем сказал со вздохом, — Вы двое так же остроумны, как раненые в промежность. — Где труп? — Сюда масса, — сказал Уолт. Перед тем, как Шериф, Лем и Клиф вошли в хижину, верхушки деревьев закачались от порыва теплого, дневного ветра, и тишину каньона нарушил шелест листвы. Очутившись в первой из в доме комнат, Лем сразу понял, почему Уолл так много шутил при встрече. Его деланный юмор был реакцией на тот ужас, который пришлось испытать. Так можно смеяться ночью на кладбище, чтобы не бояться покойников. Два стула с остатками обивки лежали перевернутыми на полу. Диванные подушки продырявлены, и из них вылезал поролон. Книги в бумажных обложках были вытащены из шкафа в углу, разорваны в клочья и разбросаны по комнате. Осколки оконного стекла сверкали посреди этого разрушения как бриллиант. Все, включая стены, было забрызгано кровью, а на полу засыхала огромная темно-бордовая лужа. Подобно паре ворон, высматривающих яркие нитки для украшения своего гнезда, двое экспертов из криминалистической лаборатории, одетые в темные костюмы, тщательно исследовали место преступления. Время от времени они испускали бессвязные возгласы, вытаскивали что-то из обломков пинцетами и помещали находки в пластиковые пакетики. Очевидно, труп уже осмотрели и сфотографировали, поскольку он был помещен в непрозрачный покойницкий мешок и лежал возле двери, откуда его должны были перенести в автомашину. Глядя на смутные очертания человеческого тела в молочно-белом мешке, Лем спросил. — Как его звали? — Вес Далберг, — ответил Уолт. — Прожил здесь больше десяти лет. — Кто обнаружил труп? — Сосед. — Когда случилось убийство? — Дня три назад. — Может быть, во вторник вечером. Надо подождать результатов экспертизы. — Погода-то стоит. Теплая. Поэтому разложение идет быстрее. — Во вторник вечером. В предрассветные часы во вторник в Банудайне произошел побег. К вечеру того же дня аутсайдер мог пройти такое расстояние. Лем содрогнулся. «Замерз — Замерз? — саркастически спросил Уолт. Лем не ответил. Они с Уолтом были друзьями и представителями закона, один на местном, другой на федеральном уровне, но в данном случае их пути расходились. Олту необходимо установить истину и рассказать о ней общественности, а Лему — накрыть это дело крышкой и прижать посильнее. — Ну и воняет же здесь, — сказал Клифф Сомс. — Представляешь, «Как тут благоухало, когда жмурик еще не был в мешке?» — сказал Уолт. «Только держись!» «Это не только запах разложения», — сказал Клифф. «Не только!» Уолт показал на пятна рядом со следами крови. «Экскременты? Жертвы?» «Не думаю», — ответил Уолт. «Какие-нибудь предварительные анализы делали?» — спросил Лем, стараясь не выдать своей обеспокоенности. — Хоть в микроскоп смотрели? — Нет. Образцы доставят в лабораторию. Мы полагаем, это следы того, кто проник сюда через окно. Взглянув на Уолта, Лем спросил. — Ты имеешь в виду человека, убившего Далберга? — Это был не человек, — сказал Уолт. — Я думаю, ты тоже об этом знаешь. — «Не человек? Ну, не такой, как ты или я». «Так что это было, по-твоему?» «А, черт его знает», — сказал Олд, потирая шею своей огромной ручищей. «Судя по ранам на трупе, у убийцы были острые зубы, возможно, когти и плохое настроение». «Ну как? Похоже на то, что ты ищешь». лем не поддался на эту удочку наступило короткое молчание сквозь разбитое окно ветер принес запах сосен слегка перебивший ужасный смрад стоявший в комнате один из экспертов сказал о, -о, -о! и подцепил что то своим пинцетом лем устало вздохнул не нравилось ему все это конечно они не смогут установить убийцу далберга но найдут достаточно вещественных доказательств для того, чтобы разжечь всеобщее любопытство, а дело это проходит по линии национальной безопасности, и гражданским лицам нечего совать в него нос. Лем собирался положить конец расследованию. Он надеялся сделать это, не приводя Уолта в ярость. Их дружба сейчас находилась перед лицом серьезного испытания. Вдруг, разглядывая мешок с трупом, Лем понял, что форма тела какая-то странная. «Головы не хватает», — произнес он. «Вас, федералов, не проведешь», — сказал Уолт. «Его обезглавили?» — дрогнувшим голосом спросил Клифф. «Идите сюда», — позвал Уолт, шагнув в соседнюю комнату. «Собственно, даже не в комнату». а большую кухню с ручным насосом для воды и старинной дровяной печкой. Кроме головы, там не было других следов убийства, но и этого было более чем достаточно. Она помещалась в центре стола, на блюде. — Господи Иисусе! — прошептал Клифф. Когда они вошли на кухню, полицейский фотограф как раз делал снимки головы, фотографируя ее с разных сторон. Он еще не закончил, но отошел в сторону, чтобы им было лучше видно. Глаза убитого отсутствовали. Их вырвали. Пустые глазницы чернели, как колодц. Клифф так побледнел, что веснушки загорелись на его белой коже, как искры. Лема затошнило не только из-за увиденного, но и от понимания того, что этим убийством дело не кончится. Он гордился своими способностями руководителя и следователя, сознавал, никто не сможет вести дело лучше него. В то же время Лем не мог позволить себе недооценить противника или вообразить, что скоро положит конец этому кошмару. Для того, чтобы выследить убийцу, ему понадобится много времени, терпения и везения, а за этот период появятся еще трупы. Голова Далберга не была отрезана или отрублена. Ее оторвали когтями или отгрызли с помощью зубов. У Лема внезапно вспотели ладони. Странно. Он не мог оторвать взгляда от пустых глазниц, как будто на него оттуда смотрели широко открытые неподвижные глаза. По спине у Лема скатилась холодная капелька пота. Он испытывал страх, которого раньше не знал, но не хотел, чтобы по какой-либо причине его отстранили от расследования. Для безопасности государства и общественности было чрезвычайно важно, чтобы оно велось как надо, а Лем Джонсон знал, никто лучше него с этим не справится. И дело тут не в самомнении. Его безоговорочно признавали самым толковым работником, и он знал, что это так. Лем гордился этим по праву, и здесь не было места ложной скромности. Это было его расследование, и он должен был довести его до конца. Родители воспитали в Леме, пожалуй, даже преувеличенное чувство долга и ответственности. Чернокожему, — говорил его отец, — необходимо выполнять свою работу в два раза лучше, чем белому, чтобы заслужить какое-либо доверие. И тут ничего такого нет. Ничего тут не возразишь. Это просто факт жизни. Можно с таким же успехом возражать зимой против холодной погоды. Вместо этого нужно просто посмотреть правде в глаза, работать с удвоенной энергией, и ты добьешься поставленной цели. А ты должен достичь успеха, потому что являешь собой пример для своих братьев. Следуя наставлениям отца, Лем без остатка отдавал все свои силы любимому занятию. Он очень боялся неудач, и они редко посещали его. Однако, когда какое-нибудь дело не вырисовывалось неделями, Лем впадал в глубокую хандру. — Выйдем, поговорим, — предложил ему Уолт, шагнув к открытой задней двери хижины. Лем кивнул. К лифу он сказал, — побудь здесь. Проследи, чтобы никто, ни патологи, ни фотограф, ни полицейский, ни один человек не уехал отсюда, не переговорив со мной. — Слушаю, сэр. ответил Клифф. Он быстро вышел из хижины, чтобы выполнить поручение Лема и, наконец, избавиться от зрелища мертвой головы. Лем последовал за Уолтом Гейнсом на поляну позади хижины. Заметив валявшийся там металлический лоток и разбросанные поленья, он остановился, чтобы рассмотреть их. «Мы думаем, что все началось здесь», — сказал ему Уолт. Предположительно, Далберг ходил за дровами в сарай, а что-то выскочило на него из-за деревьев, поэтому он бросил лоток и побежал в дом. Они стояли у края поляны в оранжево-кровавом свете заходящего солнца, вглядываясь в пурпурные тени и зеленые глубины леса, окружавшего их со всех сторон. Лем нервничал. Он думал о том, что беглец из лаборатории Веттерби, возможно, притаился поблизости и наблюдает за ними. «Ну, давай выкладывай», — сказал Уолт. «Не имею права». «Национальная безопасность?» «Так точно». Еле сосны из сикамора зашелестели на ветру, и лему почудилось какое-то движение в кустарнике. Игра воображения. Тем не менее Лем был рад, что у него, как и у Олта, в кобуре под мышкой находился пистолет. Олт сказал: «Можешь, конечно, держать рот на замке, но ты ведь не думаешь, что я полный дурак? Кое-что я соображаю. Никогда не считал тебя дураком». Во вторник утром все полицейские участки в Оринже и Сан Бернардино, получают срочное предписание из твоего управления быть готовыми для оказания помощи в поисковой операции. Мы все встаем на уши. Мы же знаем, за что вы там отвечаете. За охрану оборонных исследований. За то, чтобы не дать этим писающим водкой русским похитить ваши секреты. А поскольку в Южной Калифорнии находится половина всех оборонных подрядчиков, Здесь есть на что позариться. Устремив взгляд на лесную чащу, Лем хранил молчание. — Поэтому, — продолжал Уолт, — мы приходим к выводу. Идет поиск русского агента, который что-то там такое у вас умыкнул, и радуемся возможности сделать хоть что-то приятное для дяди Сэма. К полудню, однако, вместо того, чтобы получить оперативку, мы получаем отбой». — Никакой операции не будет. Ваша контора заявляет нам, что все уже под контролем, а тревога была ложной. — Правильно, — сказал Лем. — Ложная тревога. В управлении поняли, местную полицию невозможно будет достаточно плотно контролировать, и поэтому нельзя брать ее в помощники. Это задание можно было поручить только военным. — Ну да, конечно. Во второй половине дня мы узнаем, что вертолеты морской пехоты из Эль Тора летают в предгорьях Санта-Аны, а в среду утром сто морских пехотинцев, оснащенных, по последнему слову, техники, переброшены из кемп Пендлтона для ведения наземных поисков. — Я слышал об этом, — сказал Лем, — но это делалось не по линии управления. Уолт упорно не смотрел в глаза Лему, а отвел взгляд в сторону лес. Конечно, он знал, Лем лжет ему, но он знал также, что Лем вынужден лгать и не хотел поставить его в неудобное положение, встретившись с ним глазами. Несмотря на кажущуюся внешнюю грубость и плохие манеры, Олд Гейнс был необычайно тактичным человеком и обладал редким талантом в дружбе. Но, кроме всего прочего, он был еще и шерифом округа и считал своим долгом вести расследование даже вопреки упорному молчанию Лема. Уолт произнес, — Военные заявили, что у них там учения. — Мне тоже так сказали. — Вообще-то об учениях нам сообщают за десять дней. Лем не ответил. Ему показалось, что в глубине леса он заметил небольшое движение, какая-то темная масса шевельнулась в сосновом мраке. Морские пехотинцы провели всю среду и половину четверга, рыская по горам. Когда об этих учениях узнали репортеры и прибыли на место вынюхивать, в чем дело, начальство дало отбой. Складывалось впечатление, будто они ищут что-то настолько неприятное и настолько секретное, что для них лучше вообще ничего не найти, чем найти на глазах у прессы. Скосив глаза, Лем вглядывался в сгущающуюся лесную тьму, стараясь уловить движение, которое, как ему показалось, он увидел там секунду назад. Уолт продолжал. Вчера вечером ОНБ просит предоставлять им отчеты о любых необычных происшествиях, нападениях или убийствах, совершенных с особой жестокостью. Мы требуем разъяснений, но не получаем их. Вон там что-то шевельнулось в сумраке вечно зеленых ветвей, в футах в восьмидесяти от края леса. Что-то там движется, крадучись, стараясь не выходить из темноты. Лем просунул руку за отворот пиджака и нащупал рукоять пистолета в кубуре под мышкой. — Через день, — говорил Уолт, — мы находим этого бедного сукиного сына Далберга, растерзанного на куски. Происшествие необычное, и уж, конечно, особая жестокость на лицо. И вот пребываете на вертолете вы... мистер Лемуэль Асса Джонсон, начальник Южно-Калифорнийского отдела УНБ, и мне становится ясно, вы прилетели сюда совсем не для того, чтобы узнать, какую закуску я предпочитаю за завтрашним вечерним бриджем. Подозрительное движение в зарослях было гораздо ближе, чем в 80 футах. Лема сбила с толку игра света и тени между деревьями. Существо находилось в футах в сорока от того места, где они стояли, когда внезапно оно бросилось прямо на них, ломая кустарник. Лем вскрикнул, выхватил пистолет и, спотыкаясь, сделал несколько невольных шагов назад, прежде чем занял огневую позицию, широко расставив ноги и держа пистолет двумя руками. — Да это олень, — сказал Уолд Гейнс. И в самом деле из зарослей выбежал олень, остановился в нескольких футах от них и с любопытством взглянул на людей своими большими коричневыми глазами. Голову он держал высоко, а уши у него стояли торчком. Они так привыкли к людям в здешних местах, что стали почти ручными, заметил Уолт. Лем засунул пистолет в кобуру, ощущая противный вкус во рту. Почувствовав неладное, олень повернулся и исчез в чаще. Уолт не сводил пристального взгляда с Лема. — А ты думал, это что? Лем не ответил. Он вытер вспотевшие ладони о пиджак. Подул холодный ветер, предвестник ночь. — Никогда не видел тебя таким испуганным, — сказал Уолт. — Это от кофе. Я сегодня выпил его слишком много. — Ты иди, ты знаешь, куда? Лем пожал плечами. — Очевидно, что убийца Далберга — животное, у которого полно зубов и когтей. Настоящий зверюга, — сказал Ол. — Но объясни мне, какое животное сумеет положить мертвую голову так аккуратненько на блюдо посередине кухонного стола? Ничего себе юмор! Но животные не склонны к юмору, даже такому. Убийца Далберга оставил нам голову в качестве издевки. Так скажи мне ради Христа, с чем мы имеем дело? Тебе не надо и не положено это знать, поскольку дело находится в моей юрисдикции. Бред собачий! Ну, я здесь командую. сказал Лем. «Теперь расследование находится в ведении федеральных служб Уолт. Я изымаю все доказательства, собранные твоими людьми, и все отчеты. Ни ты, ни твои люди не должны никому рассказывать об увиденном здесь. Ты заведешь папку на это дело, но в ней будет только один документ». «Служебная записка за моей подписью о том, что оно передается федеральным органам, ты выходишь из игры, Уолт. Что бы ни случилось, никто не сможет тебя обвинить в этом. Дерьмо. Ну, хорошо, пусть так». Уолт возвысил голос. «Я должен знать. Теперь твое дело сторона. Подвергаются ли опасности люди в моем округе?» — Хоть это ты мне можешь сказать, черти дери. Да. — Подвергаются? — Да. — А если я буду бороться с тобой, чтобы заполучить это дело, смогу ли я как-то уменьшить эту опасность? — Нет, ничего не сможешь, — сказал Лем искренне. — Тогда нет смысла бороться с тобой. — Никакого, — согласился Лем. Он зашагал назад к хижине, поскольку начинало быстро смеркаться, а ему не хотелось с приближением темноты оставаться слишком близко к лесу. На этот раз это был лень, а на следующий...